Глава девятая Филипп ждал в закутке между двух стен, одна из которых была настоящей. Лицо у него стараниями гримеров приобрело оттенок «калифорнийский мандарин». Он держался за руку молодого человека в радионаушниках. Оба они смотрели на свисавший с узкого потолка телеэкран, где мультяшные куры принимали ванны в маринаде барбекю фирмы Столлер. Кур сменил многоцветный взрыв, а следом возникла надпись «Хоуп Уизерс. Шоу, часть вторая». Молодой человек свободной рукой коснулся наушников и сказал «Окей». Из-за псевдо стены раздался взрыв аплодисментов. На экране показался человек, похожий на кандидата в президенты. Он сидел за письменным столом, погрузившись в книгу, и, казалось, совершенно не сознавал, что находится на телевидении. Секунды через три аудитория засмеялась, и он недовольно поднял голову. «Вали отсюда!» — сказал он, обращаясь в первую камеру. «Не видишь? Я читаю!» Хохот перешел в аплодисменты. Хоуп в отчаянии вскинул руки и, всем видом выражая глубочайшую неохоту, закрыл книгу. «Вы, люди, появились как раз, когда я дошел до места...» где Морл создает первый прототип Огнельта? Вау! Потрясающе! Но сдается мне, если кто-то отрывает вас от чтения темной энтропии, пусть уж тогда это будет сам автор. Леди-джентльмены, отложим книжку ради неповторимого Филиппа Мёрдстоуна! На экране разноцветные лучи прожекторов заскользили по восторженной аудитории. Опекун Филиппа легонько подтолкнул его между лопаток, — Давай, детка, тебе понравится. И не забудь, на верхней ступеньке на четыре секунды останавливаешься. Филипп шагнул в проем в псевдо-стене и оказался на верхней ступеньке невысокого пролета невероятно широкой лестницы с изогнутыми ступеньками. Ослепнув от яркого сияния и восхищенного рева, он сжал руки перед собой и поклонился, считая в уме. Один и два и... Выпрямился и поднял руки в жесте неохотного смирения. «Три и 4 и. А потом начал спускаться по ступенькам, которые одна за другой вспыхивали под его ногой ярко-фиолетовым светом. Незримый огромный оркестр проиграл несколько тактов из увертюры к Фаусту Гуно. Филип откинулся на спинку дивана в номере отеля «Мариот». На диване напротив, с хищным видом, примастилась Диана Корнбестер из Нью-Йоркского книжного обозрения. На низком столике между ними пестрело бесчисленное множество изысканных и причудливых канапе, среди которых затесались диктофон Дианы, очки и некоторое количество бутылок и стаканов. «Что ж, — сказал Филипп, — вы, вероятно, сочтете, что это страшно по-британски в старом добром спортивном духе, но я, как правило, не люблю критиковать собратьев писателей. «Валяйте, старина. Ни в чем себе не отказывайте. Скажем просто, что обращение Забрански к дантовой символике лично мне кажется слегка банальным, напыщенным, гедонистским, претенциозным. М -м, пожалуй, дело в том, что лично я считаю, роман жанра фэнтези в первую и главную очередь — Должен показать альтернативный мир, уникальный и совершенный сам по себе, со своей собственной динамикой. И если вы начинаете внедрять туда идеи, которые. ну если вы используете жанр как аллегорию, как послание с этим, мне кажется, всегда была большая проблема. Авторы фэнтези на самом деле всегда привязаны к реальности. Не случайно они в большинстве своем либо бывшие преподаватели, либо бывшие проповедники. Поэтому они снова и снова тащат читателя назад, в общечеловеческие, социально-политические вопросы или к традиционному образу мыслей. Он покосился на бдительную Минерву. Ее расширенные от удивления глаза говорили «Спасибо великолепно, я тебя люблю, и где, черт возьми, ты набрался всей этой хрени?» «Выходит», — сказала следившая за его мыслью мисс Корнбестер, тёмная энтропия лишена посторонних коннотаций. «Ну, позвольте вам кое-что рассказать», — промолвила Диана, проглотив тарталетку с икрой. «На прошлой неделе я встретилась на одном приеме не больше не меньше как с заместителем пресс-секретаря президента, и он поделился со мной, что в Белом доме темную энтропию считают, и я цитирую более-менее дословно, мрачным, но своевременным предостережением о неизбежной религиозной, идеологической и военной борьбе между силами свободы и силами тьмы и террора, предупреждением о том, что случится, если мы проиграем в этой борьбе. — Хвала небесам! — пробормотала Минерва. — Словцо от президента. Не каждый день удостоишься. — Аминь! — заключила Диана. — Кстати, надеюсь, вы не против, что я у вас все канапе съела. — Фантастически! Божественно! «Сверхъестественное! Рыбные хрустелочки, умереть можно!» Она наклонилась за следующий. Фотограф стоял на стуле у неё за спиной, чтобы получить лучший обзор. Когда Диана потянулась за канапе, он сделал снимок, ставший самым известным из многочисленных портретов Филиппа Мёрдстоуна. Воротник и галстук у знаменитого писателя расслаблены. незастегнутая манжета на рукаве рубашки байронически свисает. локоть покоится на подлокотнике дивана, а подбородок опирается на пальцы правой руки. Пальцы левой руки прижаты к груди. Он выглядит чуть моложе своего возраста. Волосы легонько взъерошены, словно от усиленной работы мысли. Ноги раскинуты в стороны, язык тела предполагает то ли беззащитность, то ли невозмутимость. Выражение его лица столь же загадочно, не то доброжелательное удивление, Не то внезапный приступ веселья, не то даже легкая паника. На переднем плане, чуть не в фокусе, затылок и верхняя часть туловища Дианы Корнбестер. Грозный критик нью-йоркского обозрения тянется вперед, чтобы пронзить рыбный гужон коктейльной палочкой. В такси по дороге в Нью-Джерси Минерва спросила. «Мистер Мёрдстоун, вы как, в порядке?» как огурчик. Уверены, что не слишком набрались в известном смысле слова. Что вас наводит на эту мысль? Тот факт, что вы с самого завтрака накачиваетесь шампусиком. Он повернул голову посмотреть на Минерву. Профиль её подсвечивали сменяющие друг друга неоновые огни. На интервью же я был в порядке, правда? Все же прошло окей? О, лучше, чем окей. Превосходно! Выдержались просто величественно, и даже, снобство умудрились не потерять очарование. Эта прожжённая стерва Корнбестер у вас из рук ела, а мне она показалась милой. Милой? Да знаете, как ее называют за спиной? Диана Тезауросазавр. А на завтрак она ест головы писателей с чертополохом. Аппетит у нее и в самом деле хоть куда. Водитель такси поднял руку и поправил зеркало. На затылке у него были выбриты какие-то руны, вроде кругов в выжженном поле. «Эй, извините, что вхлениваюсь, сказал он. «Я уловил имя Мёрдстоун. Вы тот самый мёртстоун который... Темная энтропия, да?» «Э, да». Ого мужик! Прям вот уважуха! Вещь, что надо! Я проникс... проникся! Проникся!» — Слышь, скажу тебе кое-что. У нас на районе шпана мелкая, поганцы этакие. Раньше называли себя пожарные, что-то типа того. А теперь вот называются огнельтами. Сечёшь, к чему я это? — Ты смог, мужик. Ты сама улица. Подпишешь мне книжку, а у меня с собой? — С удовольствием. Водитель вытащил книжку. Обложка была вся потрёпана. — Подпиши для Легиона, хорошо? — Это меня так зовут. Легион!» Минерва смотрела на переливающиеся цвета, на вихряющуюся толпу на тротуарах. «Офигеть!» — почти беззвучно произнесла она. «Но, полагаю, Тип, главный ответ на ваш вопрос состоит в том, что до недавнего времени я был слишком молод для настоящей оригинальности». Тип Ризон наклонился к своему микрофону с тихим смешком, звучащим как... растекающийся по камням мед. «Знакомое ощущение». Он вздохнул. «Филипп, это было истинное удовольствие. Я бы мог проговорить с вами всю ночь, но наше время истекло, и это ощущается личной трагедией». Он глянул в окно аппаратный. Молодой кореец в наушниках поднял палец. Тип продолжил. Программа типа Ризона, которую вы так внимательно слушали и которая так питает и обогащает мозг, выходит в эфир благодаря создателям пищевых добавок верной жизни, питающих и обогащающих тело. Нашим гостем сегодня был Филипп Мёрдстоун, автор потрясающего мега-бестселлера «Тёмная энтропия» издательства Горгона. Если вы пропустили сегодняшний выпуск, рыдайте! и не перепутайте время на следующей неделе, когда моим гостем будет давний любимец программы Типа Ризона — Том Пинчон. Мы с ним обсудим последний том его автобиографии. До тех пор придется вам как-то обходиться самим. Без нас. Доброй ночи. Красный огонек на стенке студии сменился на зеленый. «Надеюсь, все прошло хорошо», — сказал Филипп. Тип улыбнулся. Сверкающие ровные зубы в сочетании с темным, одутловатым лицом выглядели неожиданно. «Ким?» — произнес он в микрофон. Филип хочет знать, хорошо ли все прошло!» Щелчок, а потом из невидимого Филиппа микрофона раздался голос звукооператора. «Нехорошо! Потрясаюся! Мистер Мёрдстон рожден для радио!» «Такой милый акцент!» «Слышите, золотко?» — сказал тип. «Если Ким говорит, что вы были великолепны, значит, вы и были великолепны. он в этом смыслит». Выходя в приемную, тип положил руку на спину Филиппа пониже талии, но тут же скользнул ладонью еще ниже и чуть сжал пальцы. Филипп почувствовал, как штанины у него поднялись еще на несколько сантиметров от пола. «Бог ты мой!» — сказал он почти с сожалением в голосе и посмотрел на Минерву. Та с улыбкой закатила глаза.